Стихотворение четвёртое. Старый-старый сон. Из марака фонари бегут, куда? Там лишь чёрная вода, там забвенье навсегда. Тень скользита за угла, к ней другая подползла. Плащ распахнут, грудь бела, алый цвет в петлице фрака. Тень вторая, стройный латник или невеста от венца, шлем и перья, нет лица. Неподвижность мертвеца. В воротах гремит звонок, глухо щёлкает замок, переходит за порог проститутка и развратник. Воет ветер леденящий, пусто тихо и темно, наверху горит окно, всё равно. Как свинец черновода, в не забвенье навсегда. Третий призрак, ты куда? Ты из тени в тень скользящий. 7 февраля 1914 года.